«Я не знаю, что здесь произошло», — проговорила Золотоволосая. «Но я уверена, сэр Кай сделал все, что мог, чтобы уберечь нас». «Так куда он сам подевался?» — выкрикнул северный рыцарь. «И зачем он нас усыпил?» «Ну, вас, ваше высочество, я понимаю, чтобы под ногами не мешались. То есть, простите, ваше высочество, но меня... Да если б я рядом с ним стоял в той сече...» «Все совсем по-другому обернулось бы, я бы их...» «Ты бы погиб в первые несколько мгновений битвы», раздался позади северянина голос сыра Кая. «Кто бы тогда за тебя исполнил бы свой долг?» Аттар резко развернулся. Лития, которая заметила болотника раньше, с радостным смехом шагнула было к нему, но тут же остановилась, в испуге прижав ладони к щекам. Кай выглядел страшно. Окровавленное лицо его было серым, как мертвенный древесный лист. На щеках и на лбу темнели округлые пятна, будто под кожей сгустилась черная кровь. Куртка рыцаря была разрезана в нескольких местах, в разрезах виднелись раны, нанесенные явно не мечом, а скорее короткими и тонкими ножами. Кай ступал не твердо, опираясь на, очевидно, недавно подобранную палку. Сделав еще один шаг, болотник покачнулся и чуть не упал. Аттар, очнувшись от недолгой оторопи, подбежал к Каю, обхватил его одной рукой, а другой принялся шарить по груди и спине, явно ища более глубокие раны, наличие которых объяснила бы слабость болотника. «Просто царапины», – морщась, проговорил рыцарь. «Хочешь сказать, эти царапины тебя с ног валят?» – буркнул северянин, продолжая свое занятие. «Раны ничтожны», – пояснил Кай, с помощью Аттара спускаясь на землю. Это действует яд. «Вы отравлены, Сыркай?» – ахнула Лития. Вероятно, сидя, болотнику было легче переносить боль. Его лицо чуть посветлело, и голос зазвучал яснее, когда он ответил золотоволосой принцессе. «Я отравлен». Неловким движением руки он швырнул на траву перед собой перепачканный кровью метательный нож. «Это последний», – проговорил он. Когда мы прибыли на эту поляну, у меня было три таких же. «Откуда ты взял ножи, брат, Кай?» – изумился Тар. «У тебя ведь не было при себе никакого оружия». «Я скажу тебе, как достались мне эти ножи». «Великие боги!» – прервала его речь восклицание принцессы Литии. «Кто же напал на нас? Они... Они хотели нас убить?» «Им нужны вы, ваше высочество», – сказал Кай, – «и нужна живой». Нас, рыцарей Порога, оберегающих ее, они должны были уничтожить. Первую атаку они предприняли, когда мы подъезжали к городу. Два ножа, которые они метнули почти одновременно, в меня и в тебя, брат Аттар, мне удалось перехватить почти чудом. Я успел взмахнуть полые плаща, и клинки завязли в толстой ткани. Но даже после этих бросков я не смог вычислить, откуда бросали ножи. Враги, атаковав и мгновенно поняв, что атака их не достигла цели, тут же скрылись. «Не трогай!» – резко выкрикнул Кай, заметив, что Аттар потянулся к ножу. «Но как мы не заметили этих ножей?» – пролепетала принцесса. «Они двигаются очень быстро», – пояснил болотник. «Так быстро, что обычный человек не сумеет увидеть их, как бы ни старался». «Даже я ничего не заметил» пробормотал Атар. уж я-то... Почему ты не сказал мне об этом?» «В этом не было смысла. Ни ты, ни ее высочество ничего не смогли бы сделать. Третий нож полетел в меня, когда мы уже въехали в лес», продолжил Кай. «Видимо, эти убийцы никогда раньше не допускали ошибок и не встречали достойных противников. То, что я сумел защититься сам и защитить тебя, брат Аттар, очень озадачило их». Так сильно, что им понадобилось еще раз проверить, насколько я ловок. Но я уже был на чеку, и мне почти не составило труда перехватить и третий нож. После этого с их стороны следовало ожидать переменной тактики. Но вся сложность состояла в том, что я не мог увидеть или услышать их. И мне необходимо было определить, откуда начнется следующая атака. Голос Кая стал глуше. Чтобы говорить, ему приходилось преодолевать сопротивление костенеющих мышц. «Кто это был?» – спросил Атар. «Не знаю», – ответил Кай. «Таких, как они, я раньше никогда не видел. Они используют яд. Это не магическое зелье. Это яд каменной змеи». «Каменной змеи?» – переспросил Северянин. Проговорив это, он со свистом выдохнул сквозь сжатые губы. Затем отшвырнул топор и обеими руками вцепился в свои косы. Аттар знал, что человек, укушенный каменной змеей, не умирает скоро. Он живет еще несколько часов, мучаясь так, что все это время не перестает молить о смерти. Противоядия от этого яда не существовало. Лишь опытные травники и маги-лекари, принадлежащие к сфере жизни, Могли попытаться спасти жизнь укушенного. В редчайших случаях им это удавалось. Кая опустил голову. Нет, бессильно уронил ее на грудь. По телу его прибежала короткая судорога. Из глаз принцессы, с ужасом наблюдавшей реакцию северянина, полились слезы. — Что с ним будет? — прерывающимся голосом спросила она от Тара. — Он умрет, — прорычал северный рыцарь. «Умру?» – с усилием подняв голову, удивленно переспросил Болотник. «Я не могу умереть, потому что в этом случае я не сумею выполнить данное мной принцессе обещание. Мое тело сильнее сопротивляется ядам, чем тело обычного человека. Достаточно только вывести яд из меня. А для ее высочества это не составит никакого труда. Я передал ей все, что знал о том, «Как вывести яд из тела отравленного?» Взглянув Каев в глаза, литие обомлело. Болотник действительно был твердо убежден в том, что ему ничего не угрожает. «Но я никогда раньше...» — скричала принцесса сквозь слезы. «Я боюсь, сэр Кай!» «Делайте то, что должны, ваше высочество!» — проговорил Болотник и закашлялся. «И тогда страх уйдет!» Договорил он с трудом. Дыхание Кая стало сбиваться. Теперь он дышал часто, скрипом и очень неглубоко. Голова его снова начала клониться на грудь. Ты не спи, брат Кай! упав перед ним на колени, хриплой скороговоркой забормотал Атар. Тебе нельзя спать. Ежели заснешь, то уже того не проснешься. Потерпи, чуток, потерпи. Что ж теперь с тобой делать? Он оглянулся на Литию, которая, обхватив руками свою голову, замерла в нескольких шагах от них. Лишь глаза принцессы, растерянные и перепуганные, блуждали по усыпанной дубовыми листьями поляне, словно искали кого-то, кто мог бы помочь. «Да что ж ты сделал-то, брат Кай!» – со смертельной тоской простонал Атар, ничего не видя вокруг себя. «Неужели эта неразумная девчонка сумеет спасти тебя?» «Как глупо было вложить свою жизнь в ее слабые руки!» «О, великие боги! Лучше бы я голову свою сложил, клянусь громобоем!» «Я сделаю!» — вдруг раздался позади Аттара голос принцессы. «Я сделаю, что должна!» Поднявшись на ноги, Аттар обернулся. Лития не смотрела на почти лишившегося чувства болотника — Она смотрела на северянина. Голубые глаза принцессы словно отвердели, став похожими на серые камешки. Нежное лицо потемнело. Точно за минуту она повзрослела на добрый десяток лет.